«Ти очень тихо, как будто играем в индейцев, ты понял?» «Да», – прошептал мальчик. «Ну вот и хорошо. Пойдем этим переулком, вернемся на станцию и сядем в поезд. Если в нас собираются стрелять, то постараются сделать это здесь. Тогда никто не догадается, кто стрелял. Так что будем очень осторожны». «Все было бы не так страшно, если бы не мальчик. Если бы Брион был один, он бы выследил того, кто стрелял, кто бы это ни был и докопался бы». Что все это значит? Ну а теперь, чем быстрее он доберется до поезда, где не так опасно, тем лучше. Обойдя мусорные баки, они вышли в переулок. Здесь Брион в нерешительности остановился, огляделся и двинулся дальше, стараясь идти там, где тень погуще и прислушиваясь к каждому звуку. Направлялись они к тихой кривой улочке, расположенной параллельно главной. Кое-где через открытые двери на землю падали яркие квадраты света. Глаза Бриона уже привыкли к темноте, и он тщательно вглядывался в ночной мрак. Затем, присев перед Мэттом, на корточки зашептал. мэт особенно надо следить за дверями и темными местами. Внимательно смотри. Может, где-то кто-то зашевелится. Пока не зашевелится, ничего не заметишь». Через улицу наискосок был еще один проулок, который вел к станции. Оттуда, где они стояли, слышно было, как пыхтит паровоз, и изредка кричат На перроне грузчики до отхода поезда оставалось совсем мало времени. Теперь преследователи, наверное, уже поняли, что бриллион вышел через черный ход. Если они за ним охотятся, то, конечно, перекроют все пути к станции, а путей этих не так много. До сих пор он шел короткой дорогой, она пролегала через улицу в тот самый проулок. Значит, идти этим путем нельзя. Еле слышно он прошептал на ухо Мэтту, почему нельзя. Мэтт, конечно, еще малыш, но жизнь порой не ждет, пока дети наберутся опыта, а Брион считал, что чем раньше это произойдет, тем лучше. Он нарочно свернул с улицы, и они с величайшей осторожностью пробирались среди всякого хлама, разбросанного во дворах. Разные там бочки, бутылки, поломанную мебель. Несколько раз перелазили через заборы. Неожиданно они с мэтом оказались возле черного хода какого-то притона. Брион поступенько поднялся. Открыл дверь и какое-то время стоял на пороге, разглядывая зал. За несколькими столами играли в карты. Вовсю работали бары. Несмотря на раннее время, народу было много. Прямо перед ними стояла девица из Варьете в красной юбке с пышными рюшами. А у окна на улицу, спиной к ним, человек из отеля Сазерн, пристально смотревший в окно. Брион, не выпуская руку Мэта, прошел через людный зал. Как только он подошел вплотную к человеку у окна, тот стал поворачиваться. Тут же револьвер оказался у Бриона в руке, и дуло уткнулась в спину незнакомца. Тот оглянулся, и лицо его, когда он увидел, кто перед ним стоит, перекосило. — Ну что, на поезд идешь? — спросил у него приветливо Брион. — Этот город такой опасный! Может, вместе пойдем так надежнее? Незнакомец хотел было возразить. — Послушайте, но... «Ну-ка, пошли. В меня сегодня уже стреляли разок. И если кто-то хочет еще раз попытаться, пусть тогда стреляет в нас обоих». Незнакомец медленно подошел к двери и вышел. Брион его предупредил. «Парень, я стреляю без промаха, так что шагай осторожно. Если споткнешься, по ошибке могу пристрелить». Когда они выходили, никто даже не обернулся. Брион с незнакомцем шли вплотную. Револьвер упирался тому в спину, Если кто даже взглянул в боевых сторону, то ничего бы и не заметил. Они медленно прошествовали прямо посередине улицы и без помех добрались до станции. Уже у вагона Брион сказал. «Повернись сюда лицом, приятель. Хочу поблагодарить за то, что проводил нас. Уж не знаю, как бы и добрались без тебя. Интересно, кто бы это хотел меня прострелить Ты случайно не знаешь?» «Откуда мне знать?» К ним подбежал проводник, но, увидев Бриона, займялся. «Поднимайтесь в вагон, джентльмены, через пару минут отправляемся». «А все уже сели?» – спросил Брион. «Да, почти. Пару человек опаздывают, но, я думаю, они успеют». «Опаздывают не люди из багажного вагона?» ну, э «Давайте-ка быстро пройдем к вагонам и посмотрим. Прошу вперед, мистер проводник». За пару минут они обошли оба пассажирских вагона. Все пассажиры были на месте. Даттон Маури, который уже улегся и собирался спать, проводил их, когда они проходили по вагону удивленным взглядом. «Все на месте», — удовлетворенно констатировал Брион. «Значит, нас ничто не держит, правда ведь, мистер проводник? Может, будем отправляться?» «Но погодите», — проводник хотел возразить, но умолк, увидев револьвер. «Подавайте сигнал, а если будут жалобы, то я беру ответственность на себя». «Я майор Джеймс Брион, и уверяю вас, что ваше начальство меня знает». «Ну, если дело обстоят так...» «Да, именно так, мистер. Мы очень опаздываем». Нехотя проводник спустился на перрон и дал сигнал отправления Прозвучал протяжный свисток, паровоз дернуло или лязгнуло вагоны. Брион увидел, как со стороны города к станции со всех ног бегут несколько человек. Проводник их тоже заметил. «Не повезло», — сказал удовлетворенно Брион. «Не догонят они нас». Поезд тронулся и начал набирать ход. Опять прозвучал свисток. Застучали колеса на стыках. заскрипели вагоны. Опоздавшие что-то кричали вслед, но поезд катился все быстрее. Брион помахал рукой. «Проводник, вы, вероятно, знакомы с этим парнем?» И Брион указал на своего пленника. «Если да, то прошу вас, убедите его оставить меня в покое». Я против него ничего не имею. претензии к нему у меня нет, но я не хочу, чтобы мне стреляли в спину. И если еще раз начнется пальба, я пристрелю его первым. «Мне в пути не нужны никакие неприятности», — возразил проводник. «И мне не нужны. Мы с сыном едем на запад, потому что хотим тишины и спокойствия. А что касается вас, мистер, я думаю, вам придется сильно попотеть, придумывая объяснение для вашего начальства» о ваших весьма своеобразных отношениях с теми джентльменами, а также почему в багажном вагоне оказались лошади. Он указал на дверь, и они вошли в салон. Проводник и тот другой прошли вперед дальше. Брион уже уселся на свое место рядом с Мэттом. «Папа, те, которые отстали, это они стреляли в тебя?» «Здравое предположение, Мэтт. Но почему они стреляли?» Брион пожал плечами. «Наверное, с кем-то перепутали». А может, решили, что я веду какое-нибудь расследование? Многие знают, что я помогал Гранту, а ведь есть люди, у которых совесть нечиста, и они могут подумать, что я еду расследовать их преступления. Отвратительно, когда в тебя стреляет добавил он. Но какой бы ни была причина, я надеюсь, что с нами этого больше не повторится. «А что станут делать те, которые отстали?» — спросил мэт «Наверное, сядут в следующий поезд». «Ну ладно, ложись спать» нам еще долго ехать. Проментри представлял себя ряд хибар и видавших виды палаток вдоль железной дороги. На одной из них красовалась надпись «Отель пасифик – Содовая». По соседству находилась булочная и ресторан эко Дальше по улице шли «Салун в Палаас» и отель «Санни Сайт», который на самом деле был палаткой. «Здесь мы не станем задерживаться», – сказал Брион. К ним подошел Даттон Маури. «Ищите лошадей?» «Тут есть одна платная конюшня, где можно нанять хороших лошадей. Я как раз иду туда». И они вместе зашагали по улице. Улица была пыльная и людная. Перед салунами и постоялыми дворами у канавязи стояли десятки лошадей. Праздно шаталось много разного люда а вот женщин почти не было. Хозяин конюшни, когда они подошли к нему, поднял голову и бросил суровый взгляд на Маури. «Опять вернулся?» «Никогда не видел большего бродягу!» маури усмехнулся в ответ. «Ничего страшного, Пэт. Просто я лег на подъем. Мне нужна лошадь. Этим людям тоже. И Пэт это мои друзья». Пэт поднялся и повел их в загон. Брион подошел к загону. Лошади задвигались. Он разглядывал их минуту-другую. «А больше нету?» «Хм!» — сказал Пэт. «А зачем вам больше? На две лошади сразу не сядешь!» «Нет, больше нету!» «Ладно, тогда я возьму вон того гнедового Мерина и еще жеребца Буланова!» Брюн разглядывал лошадей и посматривал из подволь сына. Он заметил, как глаза Мэтта устремились на Буланова и как мальчик невольно двинулся к лошади. Буланы перестал жевать, навострил уши в сторону мальчика и протянул к нему любопытную морду. А еще Брюн выбрал двух крепких на вид лошадей постарше. «Сколько возьмешь зачалого?» – спросил маури «Того, что покрупнее». Затем они вернулись в помещение, и когда сделка была завершена, Брион посмотрел пристально на Пэта. «Забудьте, что вы меня видели, хорошо?» – попросил он. «И вообще обо мне». Пэт удивленно взглянул в ответ. «Вы что, не ладусь законом?» «А по вас не скажешь». «Да нет, он в ладах», – сказал Маори. «Можешь мне поверить, но завтра, наверное, тут будут люди с поезда». Начнут расспрашивать. «Хорошо, я ничего про вас не знаю», — согласился Пэт. «Ни сном, ни духом не ведаю». И они, оставив в конюшне лошадей, опять вышли на улицу. В ближайшей лавке Брион кое-что купил. Патроны, окорок, муку, кофе, сахар и консервы. На несколько дней. Затем он вернулся на конюшню, все упаковал, пошел в другую лавку и там закупил еще столько же припасов. Выйдя из лавки, Брион пошел вниз по улице и тут увидел... Миранду Лофтен. Она стояла неподалеку, а перед ней двое. Было совершенно ясно, что эти двое ее остановили силой, как и то, что они пьяны. Брион сбросил два тяжелых куля на дощатый настил. «Присмотри за ними, мэт «Я сейчас!» И он не спеша двинулся туда, где стояла эта выразительная группа. «Извините, что заставил вас ждать», сказал он спокойно и, взяв ее под руку, увлек вперед. Пьяные машинально расступились но один из них, более агрессивный, внезапно схватил Бриону за руку. «Эй, послушай, какого черта...» «Убери руку!» — спокойно сказал ему Брион в слова. «Слушай, я говорю с этой девушкой, а ты...» «Леди, о которой ты говоришь, вас не знает. И в вашем нынешнем состоянии она не желает вас знать. И, дружок, я тебе еще раз повторяю, убери руку!» Глаза пьяного вспыхнули злобы. «Черт меня побери, если...» Те, кто был знаком с Брионом, знали, что он реагирует молниеносно. Левой рукой он сбросил руку пьяного и свободной правой рукой нанес удар. Короткий удар был прекрасно проведен. Пришелся прямо в челюсть. Тот рухнул назначь и застыл, как бывает при нокауте. Брион взглянул поверх него и вежливо спросил, хотя глаза его при этом были холодные. «Есть вопросы? Хочешь еще?» Второй, друг протрезвев, отрицательно замотал головой. — Я нет, мистер, но когда он начнется, вам лучше быть при пушке. — передаем ему, пусть об этом забудет, — посоветовал Прион. — Если бы он тронул ее хоть пальцем, то уже давно болтался бы на веселице. И ты тоже. — Если кто-нибудь еще побеспокоит эту леди, то я обижусь, ты понял? Кровь ударила пьяному в лицо. — Извиняюсь, мэм, похоже, мы с Питом грешным делом перепутали. И он из-под лоби устоялся на Бриона. — Не из-за вас, мистер, мы в... мы в самом деле перепутали. Брион взял Миранду под руку и повел ее по улице. — Этот пьяный, вы его не убили? — спросила она. — Он не шевелится. — Да нет, отделается головной болью, вот и все. Он поменял тему разговора. «Мисс Лафтен, а каковы ваши планы? Куда вы направляетесь?» «Спасибо, не беспокойтесь. Правда, я просто не представляю, где можно остановиться на ночь. Я думала, что здесь будет совсем не так, как оказалось. Эти отели...» Он улыбнулся. «Да, они для мужчин, и причем для грубых мужчин. Надо подыскать для вас что-то другое. Давайте-ка повернем назад и поговорим с Пэтом». Они перешли улицу, чтобы обойти толпу собравшуюся вокруг пьяного, поверженного Брионом, и зашагали к конюшне Пэта. «Конечно, у моей мэри найдется местечко для вас, мисс», — сказал Пэт. «И никуда она вас не отпустит. Она у меня добрая. Уж это точно и примет вас с радостью». Брион с любопытством смотрел на Миранду. «Мисс Лафтен, позвольте прежде всего спросить, что привело вас сюда? Мне кажется, что здесь не место для такой девушки, как вы». «Да ничего такого», — ответила она. «Просто я получила в наследство участок серебряную копь», — Пэт взглянул на Бриона. «Серебряную копь? Возепрометрии?» «Да, к югу отсюда. Это очень богатый участок. Дядюшка, когда в последний раз приезжал на восток, как раз перед смертью рассказывал нам о нем». «Я не знаю никаких копий здесь поблизости», — сказал Пэт. «Интересно, как звали вашего дядюшку?» «Бреннон». Он говорил, что его здесь звали Роди. Пэт медленно сматывал веревку. Наконец он, не поднимая глаз, заговорил. «Мисс, послушайте совет старого человека. Вам лучше всего первым же поездом уехать на восток». «Вот это глупо! Дядюшка Роди оставил мне участок. Я, может, не очень разбираюсь в таких делах, но кое-что все-таки с мыслью. И я думаю, что надо сперва рассмотреть саму эту копь» а потом уже решить разрабатывать ее или продать. Брион наблюдал за реакцией Пэты и точно знал, что последует дальше. По крайней мере, он догадывался, о чем тут думает. На Западе полно копий и приисков. Некоторые участки богатые, но большая часть из них не давал ничего, только иллюзии и тяжкий труд. Каждый роет как крот, каждый живет надеждой, что ему повезет, и каждый стоит кучу денег, по крайней мере, «Так им кажется!» Эта девушка приехала на запад, преисполненная надеждой, и разрушить эту надежду было жестоко. «Добыча – дело мужское», – сказал Брион. «И потом дела здесь делают совсем не так, как на Востоке. Иногда владеть участком бывает потруднее, чем найти его и застолбить». Она улыбнулась. «Я знала, что вы так скажете, но дядюшка Роди рассказал мне все про этот участок и сколько человек там работало». И сколько мулов было. «А он говорил, где именно этот участок?» — спросил Пэт. Она смотрела то на одного, то на другого, вдруг испытав сомнения то ли в их честности, то ли в том, насколько они ей верят. Трудно было сказать. «Да, я знаю, где он. Дядюшка говорил, что возле Селины». Пэт выпрямился, потирая спину. «Мисс», — сказал он мягко, — «не думаю, чтобы там было больше двух домов в этой самой Солине». «Сам-то я там никогда не бывал, но если там и есть какая-нибудь копь, то это ямка, куда двум не влезть. Конечно же, мне неприятно говорить вам это, но я знал Роди Брэннона, и никакого серебра, насколько я знаю, у него не было». В глазах девушки появился блеск. Бриону на какое-то мгновение показалось даже, что у нее дрожат губы. «Тогда откуда же у него взялись деньги, которые он дал нам, когда приезжал на Восток?» — резонно спросила она. — Когда умер отец, оставались долги, а у нас не было ничего, если бы не дядюшка Роди, не зная, как бы мы выкрутились. — Да, я помню, как он уезжал на восток, — нехотя согласился Пэт, но не слыхал, чтобы у него было с собой серебро. Собственно говоря, насколько мне известно, у Роди Брэннона никогда ничего и не было, кроме мулы и седла. — Значит, вы просто не знаете, правда же? Миранда разгладила складки платья. Я сама поеду на этот участок и увижу все своими глазами. Там, мне в последнее время неспокойно. Индейцы беспокоят. Да и без индейцев там опасные края. Собственно говоря, я, кажется, слышал от кого-то, что те, кто поселился в Солине, ушли оттуда. Но я все-таки поеду. Благодарю вас, джентльмены. Я уверена что ваши советы продиктованы добрыми намерениями. И она посмотрела на Пэта. Можем мне войти в дом? Он кивнул. «Вон в ту дверь, мисс, войдите и налево, там у двери розы, растут неважно, но жене нравится Когда она ушла, Пэт сказал, «Сумасшедшая девчонка, схлопотает кучу неприятностей на свою голову, места там очень дикие, а индейцы в последнее время очень изверели, но как бы там ни было, не слыхал я никогда, чтобы у вроде Бренна был какой-то участок». «Где же он мог взять деньги?» Пэт пожал плечами. Да, это вопросик. Но не думаю, чтобы он мог честно заработать их. В Калоу на Union Pacific. Примечание: Union Pacific строительная компания, которая осуществляла строительство трансконтинентальной железной дороги на отрезке Сакраменто-Проментри. Тянул железку от Омахи, вкалачивал костыли, а когда дотянули до середины Небраски, стал он боссом укладчиков. А когда у нас в Прометре вбивали золотой костыль, он был здесь с бутылкой в руке. Выпить-то он был не дурак, уж если брался за это дело. Потом какое-то время водил дилижанцы в Солклейк-Сити, после чего отправлялся старателем в горы, но всегда возвращался в Прометре или в Карин. Там в Карине был крутой шериф по имени Дэниел Райан, офицер во время войны. Так вот, Роди с ним дружил. «А если разобраться, — продолжал Пэт, — то этой леди надо было поговорить с райеном Уж он-то знает про Роди бренна по боли нашего. Но все равно я никогда не видел, чтобы у Роди водились деньги, по крайней мере больше, чем можно за пару дней пропить или спустить в карты». Брион достал сигарету и закурил. Оттуда, где стоял, он увидел Мэта, стерегущего их покупки в лавки Собственно, стоял он там всего несколько минут, и все это время Бреонт поглядывал в его сторону, чтобы убедиться, что все в порядке. Улица была оживленная, вокруг сновали люди самого различного вида и происхождения. Шведы и немцы-фермеры в поисках ночлега, грузчики со станции, железнодорожники, ковбои и бродяги. Пассажиры-дилижансы, отправлявшиеся на юг, грузили багаж. Железная дорога полностью еще дилижанс не вытеснила хотя кое-где уже рельсы бежали параллельно тракту, но в южном направлении железную дорогу еще не проложили. Брион зашагал по улице туда, где его ждал мэт подошел и подхватил тяжелые кули. Один легко забросил на плечо, а другой схватил за узел. И вдвоем с Мэттом они направились к конюшне. Когда же Брион с сыном подошли, их позвал Пэт. «Идите в дом, поешьте с нами!» Снова Брион колебался, но потом согласился. Мэтт почему-то обрадовался. Неужели он до такой степени боится отцовской стрепни? А может, просто устал? Хорошо, идем. Он остановился и спросил. Да, куда девался Даттон Маури? Датт? Да шатается где-то, как-то неуверенно, ответил Пэт. Давно знаете его? Не очень. То он появится, то исчезнет, как все бродяги. Это ничего нового не добавило к информации о ковбое. Да и не могло прибавить. И судя по реакции Пэта, большего от него не добьешься. Кстати, а где был Маури, когда вчера в меня стреляли? Подумал Брион. Глава 5 Это было вполне в духе Джеймса Бриона. Он моментально принял решение, но никому об этом ничего не сказал. За столом сидели Миранда, Пэт с женой, да еще двое из поездной бригады, которые, бывая в Проментри, останавливались обычно у него. Кто-то из железнодорожников скользь упомянул, что их поезд пойдет на восток почти пустой. Когда кончили ужинать, Брелан вышел на свежий воздух вслед за тормозным кондуктором и предложил ему сигару. «Вы сказали, что поезд почти пустой?» «Ага!» «Сколько будет стоить подбросить меня с сыном и четыре лошади в Карин или дальше на восток, если вы при этом никому ничего не скажете?» «Если вы друг поэта, то ничего!» «Еще одно! Я хотел бы погрузиться в темноте!» В глазах кондуктора Бриллион прочел сомнения, поэтому объяснил. «В в меня кто-то стрелял. Не знаю причину, но мне кажется, что сейчас меня кто-то преследует, и мне не хотелось бы попасть в переделку, тем более с мальчиком». Обсудив подробности, они вернулись в дом, и уже в дверях Бриллион спросил. «Вы, наверное, знали Роди Брэннона. У него, в принципе, деньги водились». «Уроди!» — кондуктор усмехнулся. Как только у него заводились деньжата, они тут же попадали к барменам или его дружкам. Этот ирландец был добрейший малый, добрей не бывает, для друга готов был на все. Ну вот, к примеру, он снабжал деньгами старого Эда Шоу, время от времени подбрасывал тому монет. Как уроди получка, Эд уже тут как тут за своей долей. Через час Джеймс, Бреон и Мэтт ехали в поезде в сторону карина и перед рассветом сошли с него, как раз в несколько милях на восток от этого города. Поспав всего два часа и на скорую руку перекусив, они двинулись на юг. мэту было трудно, но Бреон хотел оторваться от тех, которые стреляли. Никаких версий относительно того, кто стрелял, кроме самых банальных, у него не было. Его могли с кем-то перепутать. Или же это мог быть кто-нибудь, кто помнил его со времен войны. Вокруг было полным-полно бывших конфедератов. В любом случае он уезжает в те места, где вряд ли их увидит. Они едва ли его могут найти там. На протяжении нескольких дней они с Мэттом ехали, устраивая большие привалы, ехали в свое удовольствие, останавливаясь половить рыбу в быстрых речках, двигаясь как душе заблагорассудится. Один день незаметно сменялся другим. По ночам бывало прохладно, и воздух поражал пронзительной чистотой, иногда прион охотился. Определенного маршрута они не придерживались, лицом это обветрилось и загорело, солнце и ветер делали свое дело. Людей они не видели, так как не придерживались протаренных дорог, а видели антило, полейни и бобров. Однажды встретили медведя, дважды ночь услышали, как где-то неподалеку рыщат горные львы, пумы. Каждый раз прион отпугивал их шумом, стараясь держаться поближе к лошадям. «Мы не видели индейцев», — как-то вечером сказал мэт когда они отдыхали у костра. «Зато, Мэтт, они нас видели. Они следят за нами. Им интересно, кто мы. Мне кажется, что скоро они к нам выйдут». «А это их земля?» «Отличный вопрос, мэт Первыми здесь были индейцы. По крайней мере, они были здесь, когда появились белые». Но индейцы редко закрепляют за собой какую-то определенную землю. Племени обычно принадлежит огромная территория, называемая его охотничьими угодьями. Но бывает, что другие племена вытесняют это племя оттуда. Никто не признает никаких границ, если ты не можешь удержать их силой. И они друг с другом часто воюют за охотничьи угодья и земли, где растут съедобные растения. Бывает, однако, что воюют просто потому, что хотят воевать. А часто воюют из-за скальпов, в этом и беда. Более пожилые и мудрые индейцы поняли, что они не могут сладить с белыми и хотят жить в мире. Но юным храбрецам нужны скальпы, чтобы произвести впечатление на индейских девушек, и поэтому они иногда устраивают набеги и навлекают беду на все племя. Костер то разгорался ярче, то затухал, отбрасывая пляшущие тени на скалу. Брюон подбросил в него хороста и вслушался в ночные звуки. Насколько он знал индейцев, те скоро должны появиться. И они показались. Внезапно вышли из тьмы и остановились поодаль, там, где отблески костра едва достигали их. Было их трое. Брюон сидел, привалившись спиной к скале. Винтовка лежала у него на коленях. — Поешьте, — сказал он спокойно, так, как будто обращался к Мэтту. Индейцы медлили стоя неподвижно и разглядывая их. Затем один из них подошел ближе, а за ним и остальные. «Ты далеко заехал один!» промолвил высокий индейец со старым шрамом на продолговатом лице. «Я не один. Со мной винтовка!» Тут Брюон улыбнулся и добавил. «Я еду с сыном. Он в ваших краях впервые, и я хочу, чтобы он стал великим воином таким, как ты!» «Он мал!» но не настолько, чтобы он не смог отличить след волка от следа бобра. Брюн ответил на их вопросы. Их интересовал он сам и его странный извилистый путь на юг. Это были юты, и их племя кочевало в том же направлении. Как бы ни значай, Брюн все время разворачивал винтовку в сторону одного из них, слегка двигая коленом. Индейцы поели из котелка, попили кофе. Незадолго перед этим они уже ужинали, но индейцы никогда от еды не откажется По той простой теории, что когда представляется возможность, лучше поесть, потому что Бог его знает, когда удастся поесть в следующий раз. «Мы собираемся остановиться в стране стоящих камней», — сообщил Эмбрион. «Мы будем гостить там луну, может, две. Если мы будем среди друзей, то, может, и дольше». ют и некоторое время молча ели, затем длиннолицый воин вдруг спросил. «Ты был вождем воинов на лошадях?» «Я был их вождем» но на сына не оставалось времени. Он рос без меня, теперь я обыкновенный человек. Юд сказал что-то остальным индейцам, и те посмотрели на Бриона. «Ты прав», — сказал ему Брион. «Вы на самом деле ушли от меня тогда, но я был еще молодой воин». В изумлении от того, что он понимает их язык, индейцы пристально смотрели на него. Он пожал плечами. «Это было давно, а теперь я пришел в вашу страну как друг». «Откуда мы знаем?» «Проверь меня и увидишь, друг я или враг». «А враги у тебя еще есть?» Воин со шрамом прощупывал его, но не враждебно, а просто, чтобы увидеть его реакцию. «Почти все мои враги мертвы, но есть несколько бледнолицых, которые мне враждебны». Индиец обгрыз кость и отбросил его в сторону. «Я думаю, ты друг», — сказал он. «Ты говоришь хорошо». Индейец поднялся на ноги. Вместе с ним встал и Брион. Спокойно, с ружьем в левой руке, он протянул индейцу правую. Какую-то минуту индейец, изучающий, смотрел на него. Затем быстро тряхнул в протянутую руку. В следующее мгновение они исчезли, как тени. А Брион быстро вышел за пределы освещенного костром круга. «Пошли, Мэтт», — сказал он сыну. «Перенесем в стоянку». «Сейчас?» «Лучше сейчас». Он набросил попону на Гнедова. «Мэтт, я шел на риск, когда протягивал ему руку. Он хотел задержать ее, чтобы другие тем временем выстрелили. Он хотел так сделать, но передумал». «Почему передумал?» «Точно не знаю, но понимаешь, я ведь держал его за правую руку, а левый стреляю очень хорошо». «Ты сказал им, что хочешь, чтобы я стал великим воином. Почему?» Брюон взглянул на сына. Я хочу, чтобы ты стал кем угодно, лишь бы был счастлив. И что бы ты ни делал, я хочу, чтобы ты сделал это наилучшим образом, а затем все же постарался сделать еще лучше. Я сказал ему, что делаю из тебя воина, потому что это ему понятно, и потому что это сразу понравится. И я действительно хочу, чтобы ты был настоящим воином, чтобы сражался, если надо, за то, что веришь, и за справедливость». Он говорил все это и продолжал укладывать вещи, держась подальше от света. Сейчас с Мэтт будем уходить. Они могут вернуться. «Ты что, им не доверяешь?» «Давай скажем так. Я не хочу подвергать их искушению», — ответил Брион. Костер, обкопанный вокруг во избежание пожара, Брион гасить не стал, а оставил догорать. Сами же они вывели шагом лошадей и, подобно привидениям, исчезли с места привала, растворившись во тьме. Ночевали двумя милями дальше, не разжигая костра. Брион не спал. Этой ночью он думал об Энн. В последнее время он часто думал о ней, задаваясь вопросом. А что она, если бы могла, сказала, узнав, что он привез их сынов в эти дикие края? Почти все, что он делал, она одобряла. А что касается мелких разногласий, то они всегда их полюбовно улаживали. На этот раз он был уверен, что поступил правильно, приехав сюда. «Правильно!» Мэтту нужна новая обстановка, нужны новые впечатления. Нужны они и ему. Тогда почему ему не спится? Почему ему так неспокойно на душе? Что его тяготит? Вопрос этот пришел в голову внезапно. Кто-то впился в его сознание, настоятельно требуя ответа. На душе у него неспокойно, потому что он встревожен, ему боязно и вовсе не из-за индейцев. Он повстречал их, и теперь эти индейцы представляют потенциальную опасность. Могут встретиться и другие, и в этом тоже есть известный риск. Но всякий, кто приезжает сюда, рискует сознательно. Дело не в индейцах. Тут что-то другое. Загадочный выстрел в Шаене. Кто мог его сделать, и почему? По своей сути, Брюон был человеком холодного аналитического ума, и теперь он стал сопоставлять факты правительственного задания он не выполняет, не участвует в коммерческих сделках, не преследует никаких корыстных целей. Насколько ему известно, у него нет никаких врагов, кроме аллардов, а алларды оставались где-то там на востоке. Конечно, может быть, какой-нибудь помешанный южанин продолжает воевать, но это маловероятно. Может, его с кем-то спутали, может быть, но вряд ли иврийон остановился на мысли, что стрелял один из тех которые ехали в багажном вагоне, и что они были дружны с проводником или, по крайней мере, как-то связаны с ним. Одним из них был человек, которого он обнаружил в Салуне. А может статься, что тот высматривал и не его. Существовала также возможность, что, узнав о его встрече с Грантом, эти люди испугались. Испугались, что он послан на Запад расследовать. «Ну что?» Грант — человек честный, но, как намекал полковник Дивайн, окружен многочисленными политическими проходимцами, стремящимися урвать где только можно. Брион же известен в качестве специально уполномоченного агента по улаживанию разногласий, и, возможно, они заподозрили, что он отправляется на Запад провести ревизию какого-нибудь индейского агентства или чего-то в этом роде. Но эта версия была слишком расплывчатой. Как бы там ни было, Грант и все остальное, что с ним связано, были для него в прошлом. Теперь ландшафт изменился, появилось ощущение новизны, и тишина была другой, какой-то непривычной. Всему этому Брион радовался и с любопытством поглядывал на сына. Наконец мэт заметил. «Кажется, здесь воздух другой». «Да, мэт это сосны, пахнет хвоей, но дело не только в соснах. Это еще Мэтт ощущение уединенности, чувство покоя. Мы удалились от людей, и природа здесь девственная». Папа, здесь мне нравится. Мне тоже. Брион указал на отвесные скалы по ту сторону реки. Они тянулись на восток и на запад. Вон там сегодня устроим ночевку, а завтра найдем дорогу в этих скалах. За ними горы, там вводится дичь. Последнее время Брион не встречал никаких троп, разве только оленьи. Однажды они с мэтом видели Бизона. Но в этих краях их немного осталось, и те немногие перебрались на высокогорные луга и другие отдаленные места. Брион устроился на ночевку под навесом скалы. Это были скалы Бука. Собирая топливо для костра, мэт остановился и обратился к отцу. «Папа, смотри, похоже на уголь!» Брион взял кусок породы из рук мэта «Да это и есть уголь! Его там много? Покажи мне!» Жила оказалась мощной. Он отбил несколько кусков старательным кайлом и принес уголь костру. Костер они установили в скрытом углублении, и дым успевал рассеиваться, прежде чем поднимался над окружающими скалами. Еще днем Брион застрелил тетерку, и они испекли ее в углях. Время от времени он выходил из ботновеса скалы и вслушивался в ночь. Было тихо, только обычные ночные звуки. Тем не менее, на душе у него по-прежнему было тревожно. За дальним столиком одного из девятнадцати салунов Карина за бутылкой виски сидел Коттон Аллар. Лицо его красное от природы, еще больше раскраснелось от смеси выпитого спиртного и крайнего раздражения. «Он был у вас в руках! Как вы его выпустили! Он что, по воздуху улетучился? Почему вы за ним не следили?» «Да следили мы, только он вдруг как сквозь землю провалился!» как сказал человек из отеля Сазерн. «Спроси у Пибоди». Пибоди Аллард был тем самым человеком, широкими бедрами, который ехал в поезде с лошадьми. Хоффман говорит правду. «Брион хитрущий. Говорю тебе, он парень не промах. Он и его щенок». «Щенок!» — кот он взорвался. «Он знает нас обоих, тебе это известно. Он знает меня и знает Тьюми, и вряд ли он нас забудет». «Чего не могу понять?» — сказал Пибоди. «Так это откуда Брион знает, где нас искать? Ведь никого не осталось, никого! Ему ниоткуда было узнать!» Коттон зло впился в него глазами. «Тогда как ты полагаешь, он сюда попал? Случайно?» «Ему известно. Я не говорю, откуда, но ему известно». «Надо его найти», — сказал Тьюми. «И придется пришить. Так или иначе придется теперь убрать и его, и мальчишку». «А то он найдет нас!» «Кстати, — добавил Хоффман, — в этом поезде ехала родственница Роди Бреннана. Слышал краем уха, она говорила о каких-то серебряных копиях, или вроде того...» «Роди мертв, — заметил Тьюми. Нам нет нужды беспокоиться из-за его родственников, по крайней мере из-за какой-то девчонки». «Но она говорила с Брионом, — почеркнул Пибоди. И сидела его детем, когда Брион тушил пожар. Кот там все это обдумывал, теребя кобуру. Не нравится ему все это. Появление Бриона в Проментри не могло быть случайным. Как-то уж это слишком простое объяснение, слишком уж простое. Надо продолжать разнюхивать, пока не узнаем, куда он девался. Наконец промолвил он. Будьте уверены, кто-нибудь дознает. Да «Может, он поехал искать копь Бреннана?» — предположил Пибоди. «Ты говоришь, они с девчонкой закадычные друзья». «Не думаю, что у Бреннана была копь. Если бы она была, мы бы знали». «Думаю, что он выдержал бы все, что мы с ним вытворяли, и не сказал?» «Быть такого не может». «Да, я видел серебро своими глазами», — сказал Хоффман. «У него точно было серебро, несколько больших кусков». «Но он не был старателен, ты сам говорил?» Так он мог знать какого-нибудь старателя. Как насчет того старика, которому он вечно подкидывал деньжа? Это Шоу, так его вроде бы. кот там взвестил за и против. Верно. Суслик и правду говорил, что Шоу мотается без конца по горам, где-то там, к юго-востоку отсюда. Он посмотрел своими маленькими злыми глазками на Хоффмана. Ты раскрути этого своего дружка-проводника. Он должен знать, может, Брион уехал. Из Проментри на поезде. А ты, Пип, сходи поговори с тем ирландцем, у которого Брион нанял лошадей. Может, он что-то знает. Тут заговорил Хоффман. В поезде был еще один тип, такой белобрысый, похожий тихайсец. Они с Брионом разговаривали. Выброси его из головы. Если отвлекаться на всякого, с кем Брион говорил, на всякую девку, с которой заигрывал, мы его никогда не найдем. «И все же, я думаю, нам надо не спускать глаз с этой девчонки. Она сюда примчалась неспроста. Мне кажется, она знает, где серебро. Если оно вообще существует...» Колючие глаза Коттона были задумчивыми. «Ладно, я займусь ею. Только не забывайте, мы должны убрать мальчишку. Если он подрастет, и у него нервишки будут хоть наполовину, как у мамаши...» Он замкнулся, вспоминая. «Кремень, а не баба. Какая выдержка!» Как вспомню, как она там сидит, ждет, мурашки по спине ползут. Уже на улице Хоффман остановился. Ты поосторожней, Пип, здешний шериф крутой малый. Пибоди, казалось, его не слышал. Эта баба не идет у него из головы, пояснил он Хоффману. Старинокот, он убил человек двадцать пять, насколько я знаю. Из них девять человек в стычках, один на один на револьверах, да и баб он штук пять укокошил. Но ни о каком из них он ни разу не вспоминал. Только все об этой бабе Бриона. Я слышал, Тьюми рассказывал. Коттон говорит, что не хочет, чтобы щенок ее вырос и узнал. Мне кажется, ему не так горит заполучить Бриона, как мальчишку. Да, не скажи. Я слышал, говорили, что Брион — сущий дьявол, когда дело доходит до пальбы. Какое-то время они шагали по улице молча. Затем Пибоди продолжил. Но никто так не стреляет, как Коттон, даже старина Тьюли, а он уж мастак без равных. Думаешь, найдем Бриона? А как же, страна хоть и большая, но исчезнуть здесь просто так, без следа это нет. А если ему не втерпешь нас поймать, то мы ему такую возможность предоставим. тот еще такая штука, через какое-то время заметил Хоффман. Брион не знает в лицо ни Коттона, ни Тьюли, он их никогда не видел. Мальчишка видел, а он нет. Не нравится мне все это, — пробормотал Хоффман. Я никогда не поднимал руку на детей. Какая разница, — отрезал Пибоди. Хрен редкий, не слаще. Вырастет будет такая же гнида, как и папаша. На углу они расстались. Хоффман немного помедлил в раздумье, а затем зашагал на постоялый двор golden Спайк. Его дружок-проводник остановился как раз там если бы ехал поездом, то тот мог услышать что-нибудь об этом. На этом же углу торчал без дела белобрысый ковбой. Один из тех, кто тогда тушил пожар. Еще один бродяга. Город кишит ими. Глава 6. Сидя в одиночестве в своей комнате, в доме Пэта Брейди, Миранда пересчитывал деньги. 74 доллара и 50 центов. Вот и все. Всего-навсего, а потом... Известно, что может произойти с девушкой без гроша в кармане в таком месте, где для женщин нет работы. Конечно, были еще золотые часы отца и мамина кольцо с двумя камнями, бриллиантом и рубином. Проживание у Пэты Брейди стоило ей 50 центов в день. Пэт даст ей напрокат лошадей по доллару в день за каждую. Для поездки ей понадобятся продукты, одеяло, какое-то оружие. Беда в том, что она не имела ни малейшего представления, Сколько времени надо, чтобы добраться до копий, или хотя бы, насколько это далеко, а спросить у кого-нибудь она боялась. Ах, если бы она решилась тогда довериться тому мужчине, высокому мужчине с мальчиком. Он выглядел таким уверенным в себе, так твердо знал, куда едет и что намерен делать. А что касается мэта она невольно волновалась за него. «Очень уж он маленький, чтобы пускаться в эти дикие края». Понимает ли его отец, как он мал, чтобы выдержать такие трудные и опасные испытания? В серебряную копь Роди Бреннона, кажется, никто не верит. Все любили его. Человека, который говорил, что хотел и тратил, сколько хотел. А в этих краях, кажется, ни у кого нет средств. Слишком уж здесь мало людей, чтобы секрет оставался секретом. Никто не верит в участок Роди Бреннона. Но Миранда не припомнит, чтобы дядюшка Роди когда-нибудь говорил неправду. Он рассказал ей, где участок, даже как туда добраться. Он оставил им все свои деньги и уехал обратно на запад по своему бесплатному железнодорожному билету. Он мог, признавалась она себе, преувеличивать размеры копий и количество работников, и если он это делал, чтобы убедить их, что ему не трудно дать такую сумму, то на него это, пожалуй, похоже. Однако странно было, что никто здесь и слыхом не слыхивал Ни об этой копии, ни о том, что дядюшка роде хоть как-то интересовался старательством. Но подумать только, ведь подробнее всего он рассказывал как раз о том, как туда добраться. Больше она здесь ни о чем не расспрашивала, но при всяком удобном случае стремилась завести разговор о старательстве, и ни разу никто не вспомнил при этом дядюшку роде Можно было продать кольцо, и тогда, наверное, хватит денег нанять лошадей и приобрести все, что нужно для поездки. Однако, где-то в глубине души возникал страх при одной мысли, что она лишится колечка. У нее задрожали губы. Она присела на краешек кровати и застыла, как каменная. А что, если никакой копии нет? А что, если дядюшка Роди добыл эти деньги как-то иначе, где-то в другом месте, и им сказал про участок, чтобы они не стеснялись взять деньги? Однако, если это так, тогда зачем ему надо было столь подробно описывать туда дорогу? К тому же у нее были сомнения насчет кольца. Это кольцо семейная реликвия. И мать говорила ей, что она дорогое. Но Миранда вовсе не была уверена в том, что мать ее так уж разбирается в драгоценностях. Вот чего она боялась. А вдруг это не ценное кольцо, а вдруг оно ничего не стоит? Надо найти копь. А чтобы сделать это, она должна поставить на карту все, что у нее есть. А коль она не сумеет найти ее за несколько недель, Ей придется прекратить поиски, и тогда денег у нее не хватит даже на обратную дорогу. Она не могла заставить себе сказать «на дорогу домой». Это был уже не дом, это был всего лишь один из больших городов, где ей довелось жить в детстве. И место, где похоронена мать. У нее там нет ничего и никого, только несколько шапочных знакомых, да немногие приятельницы матери. И никому она там не нужна, и никто ей там не нужен. Она совершенно одна на свете. вечерела, но она не зажигала лампу, а все сидела неподвижно на краешке кровати, со страхом думая о будущем. Да, найти этот участок — ее единственное спасение. Без него ей ничего не останется. Проментри нет работы для женщин, только в танцзалах, да борделях при них. Нигде нет никакой другой работы, разве что еще... Пойти в услужение, и это она может, но это только на самый крайний случай. Правда, тогда придется перебраться в другое место, в большой город, где нанимают прислугу. Сегодня она переговорит с Пэтом. Договорится о лошадях, попросит совета, что взять в дорогу. Она встала и вышла из комнаты. В доме были только Пэт и Нора Брейди. И они говорили о ней. И это она поняла сразу, как только вышла к ним. Пэт, он настоял, чтобы она его называла так. «Мне нужна одна верховая лошадь и одна вьючная. Я еду искать участок». «Мисс», — мягко сказал ей Пэт в ответ, «прошу вас, послушайте меня. Никакого участка просто нет. Мы с Норой знали вашего дядюшку. Сейчас вспоминаем тут, как он появился на западе». «Мисс, не мог он найти никакую жилу. У него просто не было времени искать. Мы тут сидели, прикидывали. Да, он в тех горах» и не бывал ни разу в жизни. По крайней мере, не уезжал надолго и не заезжал достаточно далеко. Я могу точно сказать вам, сколько он работал на железной дороге. Могу сказать, как он нанялся гонять в дилижанс. Мисс, если не считать ту его поездку на восток, то Роди Брэнн всегда был у людей на виду. Вот оно. Она чувствовала, как страх охватывает ее. Она всегда боялась в глубине души, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Точно так же, как боялась, что кольцо гроша ломаного не стоит. Но теперь она скинула голову и негромко сказала. «Пэт, я верю дядюшке Роди. Он иногда привирал, но меня он никогда не обманывал». Она взяла чашку кофе и, осторожно держа ее двумя руками, продолжала. «У меня немного денег, Пэт, но у меня есть колечко. Если бы вы купили его у меня...» «А лучше дайте мне лошади я кольцо возьмите в залог». «Мисс, неужели вы не слышали, что я сказал? Нет никакого серебра, нет участка, просто не может быть!» «Дядя Роди никогда не лгал, мне никогда. Он сказал, есть участок, и я ему верю». Она упрямо посмотрела на них. «Участок просто обязан быть, это все, что у меня есть». «Ну, послушай», — начал Пэт однако Нора его остановила. Подожди, Пэт, да, я скажу, как женщина. Значит так, Миранда, ты нам с Пэтом нравишься. Собственной дочери у нас нет, поэтому оставайся у нас как родная дочь. И потом, мало ли кто может проезжать здесь. Масса красивых парней, и самые лучшие столуются у нас. Ты могла бы здесь найти суженного, тем более как девчонок в округе раз-два и обчелся, а таких красивых, как ты, вообще нету спасибо вам Нора, вы очень добры но нет я должна найти эту копь я должна а замуж выйти я хочу но только по своей собственной воле а не из за того что деваться некуда и жить не на что пэт откинулся на спинку стула и набил трубку хотя может лучше было бы сказать зарядил так как дым из этой трубки как всем было известно загонял медведей грызли в глубочайшие каньоны обращал бизуов в паническое бегство и даже вонючком скунсом от него становилось не по себе. «Мисс, вы себе хоть представляете, на что идете?» спросил он через какую-то минуту. «Ведь вокруг огромные пространства на 1000 миль, которые кишат всякими зверьем и читателем».